Я поверил и не имея ни о чём понятия, понял только, что хотят разучить меня с сестрицей и сделать её чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способен на сердце дитяти, почувствовал я к волку, которого и прежде недолюбливал, волку в на другой день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 Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядьками отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков, от нечего делать, зашел в столярную к Михеи и начал по мгновению дразнить его и мешать работать.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 где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это пришествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принуждён был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного раздражения. Ещё прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю.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 Отец мы с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птиц и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озёр, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгоречили моё воображение, что я даже по ночам бредил новой прекрасной землёю. А вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши. А юшку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя ни в полне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие. По крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка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 Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена, а вместо Параши мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, книжну. Так всегда её называли без всякой причины, вероятно, в шутку. Это была колмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой с зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала её у себя в девичий, одевала и кормила так, из сожаления. Но теперь Представив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе книжную, и сначала было ею довольна, но впоследствии не было никакой возможности ужиться с колмычкой. Лукавая азиатская природа, рзвивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичу и запретила нам говорить с ней.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 Даже нам с сестрицей мимоходом хотело внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего умного слышенного, даже ни одной собственной моей мысли. Разумеется, всё я ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка под именем Кнежны прожила в нашем доме до глубокой старости. Когда забылась шишка на лбу,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 повторили прежнее средство. Еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в преданное за моей сестрицей, в вечное владение Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку, не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная своё несогласие. В то же время я вполне поверил, что эта бумага которую дядя назвал купчей крепостью, лишает меня сестры и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражён и уязвлён до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство моё превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал. Назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником.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 Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками. По счастью, удар был незначителен, но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мной. Меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в совершенно пустой комнате под присмотром Ефрема Евсеевича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельница происшествия. Дело происходило по утру, до самого обеда я рвался и плакал, напрасный все и убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку.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 Безпрестанно подходила к дверям, чтобы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твёрдость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Её слова нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные. Её слёзы о моём упрямстве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 Я отыска невосердца не попрошу у волка простить меня, ушла обедать, потому что гости её ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твёрдость материнскому сердцу. Но душевная польза своего милого дитяти может быть иногда неверно понимаемая, всегда была для неё выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для её здоровья. Евсеечу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то Наработало моё воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающих за истину, за правду. Я уже видел своё торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дядя, гости, начинают хвалить меня за мою твёрдость, признают себя виновными, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать. Дверь не отворялась. Хм-м. Никто не входил. Только Евсеевич начинал всхрапывать сидя в другой комнате. Фантазии мои разлетались как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение моё снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за моё упрямство из дому.